Джулио кожей ощутил негу весеннего неаполитанского полдня, представил раскрасневшиеся лица прохожих послеобеденную сиесту и Катерину Васильевну на виво-маринелло, разметавшуюся в полусне. — Господи Иисусе Христе, Сын Божий, помилуй мя! — Господи Иисусе Христе, Сын Божий, помилуй мя! — спохватившись, зашептал Джулио Христову молитву. Робертино знал, что хозяин терпеть не может сальных разговорчиков, но Робертино лет с четырнадцати всем существом уверовал, единственной причиной целомудрия является лицемерие, и если б умел излагать последовательно, расписал бы конюху Саиду следующее, что лицемерие, Подобно женщине украшается в стеснительность, охорашивается разборчивостью и драпируется тонким флёром безразличия. Для чего? Ну, чтобы отдаться грядущей страсти с пылом взвода янычар. Смирение плоти ради духа — это была для Робертина не просто китайская грамота, а совсем наоборот — прозрачная уловка неврастеников, «Импотентов и садомистов!» «Знаем мы их неустеснительность», — делился Робертина с Щербатым Саидом. «Да что там смирять? Какая у них там плоть? Смех один!» «Только что постом и расшевелишь...» Саид по-итальянски понимал плохо, однако э, с общим пафосом был согласен, что проявлялось в немедленном, по уходе собеседника, совершении намаза. Здесь необходимо отступление от целомудрии. После того, как орден из Биргу переехал в Валетту, рыцарям разрешили строить в городе особняки. Отныне лишь три ночи в неделю кавалеры обязаны были ночевать в кельях конвентов. Примечание. Валетто, город джентльмен. Брат Жанделя Валетта, великий магистр ордена госпитальеров иерусалимских, сегодня, в четверг, 28 марта 1566 года, призвав всемогущего Господа, Пресвятую Богородицу и Покровителя, святого Иоанна Крестителя, благословить начало работ для процветания и счастья всего христианского мира и ордена, Заложил этот камень в основании города на горе Шеберас и, даровав герб в виде золотого льва на красном поле, повелел называться городу собственным именем Валетта. Надпись на камне в основании города. Как только смолкли победные литавры, со всей ясностью обнаружилось: Мальта не выдержит очередной атаки мстительных турок. В начале января 1566 года по настоянию Жана де Валетты военный инженер-архитектор Франческо Лапарелли ди Картона, специально присланный папой, представил проект города-крепости на горе Шберас. Крепость логически завершалась с севера цепь укрепления вокруг большой гавани, накрепко запирала как саму гавань, так и залив Масамшет с противоположной стороны полуострова Шаберас для вражеского флота любой мощи. Бомбардировка старых фортов в Биргу и Сен-Глии с горы Шаберас также становилась невозможной. План предусматривал новые линии обороны старых фортов Святого Анжела и Святого Михаила с Суши, постройку форта Рикосоли в Калкаре, новый форт Тине в Слиме у мыса Драгутта и форт на островке Мануэль в заливе Марсамшет напротив нынешней Гзиры. Легко представить, каких громадных средств требовало от обескровленного ордена даже самое начало работ. Орден, прогремевший после осады по всей Европе как железный щит христианского мира против исламской агрессии, обращается к европейским дворам с призывом о финансовой помощи, и на этот раз получает ее. Только французский король выделяет 140 тысяч ливров. 28 марта 1566 года заложен первый камень в основании Валетты с надписью, приведенной выше. В 1568 году великий магистр Ле уходит в мир иной. Герои Великой Осады хоронят в первом завершенном здании города церкви Божьей Матери побед